755. Уру. Будем учиться встречать и выдерживать удары темных и прислужников их без потери равновесия. Утрата равновесия иногда равносильно поражению. Именно надо любой ценой удержать состояние спокойствия и незатронности своей светоносности несмотря на причиняемую темными мучителями боль. Не возбраняется испытывать страдания и боли от темных нападок, но угошение света внутри недопустимо. Внутренний светоносный огонь охраняется яр